Дары Сахиба. После провала с изучением рун, Геббельс словно забывает о новом техническом чуде. Впоследствии не удалось обнаружить никаких следов необычной телевизионной аппаратуры ни в одной из резиденций высших партийных бонз. В замке Гиммлера американцы нашли телевизионную комнату, но в ней стояли всего одно кресло и обычный громоздкий телефункер. Замок Вивельсбург является необычным местом. Там у нормального человека от чего-то снижается температура примерно до 35,6 градуса. Это проверено и не раз. Там в самой атмосфере есть что-то загадочное, мистическое, парализующее волю. Именно в этом месте должны были проводиться эксперименты по искривлению времени и пространства. Один из высокопоставленных эсэсовцев на допросе рассказал, что Гиммлер иногда использовал телеприемник, чтобы наблюдать за экспериментами в секретных лабораториях замка Вевельсбург. Но через три десятка лет всплывет невероятный факт. 2 августа 1972 года заключенный Рудольф Гесс в одном из писем упомянет, как Гитлер поделился впечатлениями о внешности тибетского правителя. Прямой стальной взгляд, ирония, пульсирующая в уголках губ. Вскоре я сам имел случай убедиться в этих непостижимых восточных переливах разнообразнейших выражений его лица. От фанатической одухотворенности до сладчайшего цинизма. Замок Вевельсбург. Значит, и Гитлер... И Рудольф Гес видели тибетского регента Кватухту, находящегося за тысячу километров от Берлина. Причем речь похоже идет не об одном и том же фрагменте кинопленки, привезенной экспедицией СС. Судя по описанию, Фюрер и его заместитель видели разные картинки. Но если предположить, что между рейхсканцелярией и Лхасой существовал телемост, все становится на свои места. Вспомним. Вскоре, после возвращения экспедиции, Геббельс восторженно говорил о новой аппаратуре, которая творит чудеса. Но телемост с таинственным духовным центром должен быть двусторонним. Что же видели стражи человечества, глядя на свои голубые экраны? Крепнущее безумие одного из самых жестоких и бесчеловечных режимов новейшей истории. Ученые говорят, в связи с этим о существовании в Тибете двух полярных сил. Шамбала и Ома. Они находятся в параллельном пространстве, и каждая тянет в свою сторону. С каждой стороны есть свои учителя, задача которых – помочь ученику найти свое место в мире, обретя собственное мировоззрение. Это единственное, чему учат в тибетских монастырях. В архивах семьи Рудольфа Гесса сохранился дневник его племянника. Того самого, который в сорок первом году снял мальчишескую потасовку своей загадочной трубкой с глазом. Сахип объяснил мне, что я могу с его помощью попытаться восстановить мою историческую пропамять, пока я еще так молод. Он предложил мне собрать нескольких моих друзей и привести к нему на первый урок. Я подумал о Хельге Геббельс. 17, -е. Пятница. Сегодня первый урок. Судя по записям, Сахиб рассказывал детям о нравах и обычаях своей удивительной родины. Он говорил сыновьям и дочерям идеологов нацизма о том, что их мир обречен на борьбу за территории. В мире Сахиба совершенствуют не оружие борьбы, а орудие познания, и поэтому к ним в потаенные пещеры Тибета поднимаются в поисках истины. 24. Вторник. Сегодня девятый урок. Сахиб нами доволен. После десятого урока он обещает сделать мне и Хельге подарок. Этот подарок племянник Рудольфа Гесса попробует нарисовать в своем дневнике. Кажется невероятным. В сороковые годы двадцатого века детская рука пытается нарисовать нечто похожее на современный мобильный телефон с глазом видеокамеры. «Неужели чудо-техника?» на которую так рассчитывал Геббельс, досталось детям в качестве необычной игрушки. В своем дневнике мальчик пишет, что Сахиб подарил две трубки, одну ему, другую дочери Геббельса. Причем трубки такого размера, что их легко можно было прятать в рукаве. Мы решили снять смешной фильм о нашей организации германской молодежи. Мы могли снимать тайно и одновременно переговариваться друг с другом, чтобы согласовывать наши действия. Так же, как сегодняшние школьники с новенькими мобильными телефонами, они снимали все, что их окружало. Патриотические занятия Гитлерюгента, марши, гимны, спортивные игры и соревнования. Все строем, хором под одну гребенку. Дисциплина и новый порядок. Судя по дневнику Генриха, племянника Гесса, Они с Хельгой Геббельс разделились на две съемочные группы. Снимали сначала в Берлине, потом в спортивном лагере под Мюнхеном, потом в школе Адольфа Гитлера, где учился старший сын Бормана Кронцы. Дети вождей снимали то, что им казалось смешным. Но фильм получился страшный. Возможно, именно это и хотел увидеть Сахиб, когда вручал детям свои подарки. Все начальство школы будет наказано. Гер Геббельс сделал нам выговор. Он не может понять, почему наш фильм вышел таким злым. Хельга подвергнута домашнему аресту, ее трубка пропала, ее не могут найти. Что так напугало в этом детском фильме всесильного шефа гитлеровской пропаганды? Каких зрителей он боялся? Это до сих пор остается загадкой. Как и судьба пропавшей чудо-трубки Хельги Геббельс. Идеи телевидения в Третьем Рейхе больше уже не возвращались. К этому моменту нацистское руководство уже мало интересовали информационные технологии. Все усилия ученых были брошены на создание супероружия. Был ли здесь расчет на помощь наследников древней цивилизации? Существует немало версий на этот счет. От создания летающих тарелок до ядерного оружия. По некоторым данным, К концу войны Германия успела создать грязную бомбу, лишь немного опередив американцев и Советский Союз. Мир балансировал на грани глобальной катастрофы, которая уничтожила бы нашу цивилизацию. И за этим приближающимся концом света бесстрастно наблюдали таинственные тибетские стражи человечества. «Высшие силы не вмешиваются в дела людей», — говорит Сахиб. «Когда люди грозят гибелью самим себе», Они лишь делают попытку ускорить созревание душ. Возможно, в этом и заключался глобальный эксперимент Духовного Центра. Просто некая неведомая высокоразвитая цивилизация через тибетских хлам и своего посредника Сахиба пыталась ускорить созревание душ. Неведомая техника будущего могла создать виртуальный мир голубых экранов, полный знаний, фантазий, художественных образов, музыки, спорта, семейных ценностей. Не вмешиваясь в дела людей, предотвратить гибель цивилизации. Вспомним еще раз реакцию Геббельса на телепрограмму, предложенную сестрой Рудольфа Гесса. Если все это сидеть и смотреть, то чего же еще желать простому человеку? Зачем работать? Зачем воевать? Тут целый мир уже у тебя дома. «Приятно жить в таком мире иллюзий, геносы, не правда ли? Твой автомат ржавеет, и ты больше не стрелок». Версия кажется фантастической, но только она объясняет, почему для такого эксперимента была выбрана фашистская Германия. Ведь именно здесь разгорался пожар мировой войны, которая грозила перерасти в ядерный апокалипсис для всего человечества. Когда советские танки подошли вплотную к Берлину, сестра и племянник Рудольфа Гесса находились уже далеко. Судя по записям в дневнике мальчика, он оставил все свои тибетские игрушки дочери Геббельса Хельги. С одной трубкой, ведь мы все равно уже не сможем разговаривать. Я попрощался с Сахибом. Он останется в Берлине. В мае 1945 года... Советские солдаты обнаружили среди трупов последних защитников цитадели фашизма множество обгорелых людских тел. Так, словно они совершили массовый акт самосожжения, детальное обследование останков выявило невероятный факт. Все сжегшие себя заживо носили ярко выраженные черты индогималайской расы. Документы, удостоверяющие личность, отсутствовали. Судьба Хельги, дочери Геббельса, оказалась не менее ужасна. Супруги Геббельс покончили жизнь самоубийством. Перед этим, попросив врача отдать их шестерым детям яд, мертвые дети были обнаружены в бункере советскими солдатами. Но, возможно, первыми эту страшную картину увидели совсем в другом месте. Вспомним еще раз показания эсэсовца, который расстрелял зятя Евы Браун. Съемки тибетцам из Лхасы этой казни вполне могли быть частью общей телевизионной хроники из бункера. Вот эти строчки в протоколе допроса Шульцмайера. Гиммлер хотел, чтобы происходящее здесь увидели еще в одном месте. Следователь, о каком месте, по-вашему, идет речь? Ответ. ССовец, как сказано в протоколе, молча улыбается. Кто был заказчиком и зрителем? так и осталось загадкой. Куда шел сигнал этой трансляции, устроенный с помощью тибетской трубки с глазом? В бункер, где в ожидании неминуемого конца скрывался сам фюрер? Или за тысячи километров от Берлина, туда, где могущественные учителя бесстрастно смотрели финал неудачного эксперимента? Самоубийство Гиммлера, Гитлера, царящей в бункере хаос. Последние часы агонии Третьего Рейха. Всего этого уже не увидел заместитель Гитлера Рудольф Гесс. Еще в мае 1941 года он улетел в Англию, вскоре после того, как таинственный Сахиб вручил его племяннику те самые тибетские подарки. На Нюрнбергском процессе Рудольф Гесс был приговорен к пожизненному заключению. Согласно официальной версии, отсидев 40 лет, он повесился во время прогулки В тюремном дворе, по сути, накануне своего помилования, следователи обнаружили на его шее две глубокие борозды от электрического шнура, которые шли горизонтально, так, словно 93-летнего старика душили со спины. В официальной версии было много нестыковок, однако тщательного расследования провести так и не удалось, главные вещественные доказательства были уничтожены. Садовый домик в тюремном дворе, где умер Гесс, на следующий день был сожжен. Вскоре было снесено и само здание тюрьмы. Какую смертельно опасную тайну мог знать дряхлый заместитель Гитлера, остается загадкой. Материалы допросов Гесса после бегства из Германии засекречены. Сестра Рудольфа Гесса и племянник пережили падение Третьего Рейха и распад Германии. Маргарита работала переводчицей в ФРГ, ее личная переписка и дневник ее сына в 90-е годы были частично опубликованы. После прощания с Сахибом, мальчик написал, «Тибет — это мировая телевышка, получающая сигналы от высшего разума, того разума, который находится в нас самих».